Глава 2. Артем любил дедушку. У Виктора Каюмовича всегда было чем рассказать. Посмеиваясь тихим, заговорщицким смехом, он вспоминал о приключениях юности, о том, как едва не погиб на разливе Амура, как видел извержение Ключевской сопки. Километровый стол плавы еще долго снился дедушке. До того мощной, насыщенной была его красота. Показывал шрамы на спине оставшийся после встречи с медведем на диком берегу Витима. Артем, затаившись, смотрел и слушал, даже трогал дедушкины шрамы, хотел однажды получить такие же, сказал об этом маме. Испугавшись, она два года назад не пустила его в поход с дедушкой. Виктор Каемович уверял ее, что все граничится двухдневной прогулкой по берегу Байкала. «Чего т о и с п у г а л о с ь т о Мальчика пора приучать к походной жизни». «Мам!» — просил Артем. Все было тщетно. Марина Викторовна и думать не хотела о том, чтобы куда-то отправить сына с дедушкой. Артем не успокаивался, и мама, наконец, записала его в лагерь. Сказала, что ему надо набираться опыта, прежде чем идти в настоящий поход. Марина Викторовна надеялась, что после первой же поездки в лагерь сын забудет о тайге, но ошиблась. Его мечты о приключениях только усилились. Он теперь еще больше хотел путешествовать, как дедушка, приезжать домой после дальней экспедиции и улыбаться тому, с каким интересом все слушают его рассказы. Когда Виктора Каюмовича признали без вести пропавшим, Артем решил, что закончит свою жизнь так же, таинственно исчезнет, сгинет в недоступной простому путнику Щищобе. Об этом он, конечно, не стал говорить ни папе, ни маме, они бы не поняли, У них была скучная жизнь. Их пугал даже намек на возможные приключения. На карте их жизни было слишком много серых пятен. Папа работал корреспондентом в Восточно-Сибирском экспрессе. Часто уезжал в Улан-Удэ, Читу и в города поменьше. Но приключениями в этих поездках не пахло. Папа сам говорил, что в последние годы пишет только скучные отчеты о еще более скучных мероприятиях. а настоящего события ему не попадалось уже много лет. Мама работала в лаборатории Института биологии при Иркутском государственном университете и пятый год писала диссертацию, от одного названия к о т о р ы й веяло неодолимой тоской. — Вам не понять, — шептал Артем, рассматривая топографические карты Байкальского побережья. Он знал, что однажды не удержится и тайком ото всех убежит в одиночный поход. Теперь, когда не стало дедушки, в этом деле он мог положиться лишь на себя. Виктор Каюмович говорил, что все проблемы от неясности. Сформулируй свои мысли, и проблема уйдет, сам удивишься. Главное, формулируй непредвзято, как ты на самом деле чувствуешь и думаешь. Ведь и с другими людьми все беды от недостатка общения. Если поругались, сядьте рядышком и честно обсудите, что вас волнует. и не будет никаких ссор. Дедушка сполна доказывал свои слова, только не тем, что в разговоре решал семейные конфликты, а тем, что действовал как раз наоборот. Замыкался в себе и поэтому плодил конфликты в неисчислимом количестве. Часто ругался с женой. После ее смерти ссорился с дочерью даже во время короткой долгожданной встречи. Всякий раз она говорила Виктору к а е о в и ч у что он не бережет себя, что в старости мог бы уделять ей больше времени, чем в экспедиционной молодости. Дедушка отмахивался, не хотел ничего объяснять. Все беды от недостатка общения. «В этом ты был прав», — Марина Викторовна подняла с пола черно-белую фотографию отца, вынула из рамки разбитое стекло и поставила ее на подоконник. Только что приходил участковый. Он внимательно осмотрел дом, Зашел в каждую комнату, подробно расспросил о том, чем дедушка занимался при жизни, записал мамины показания беглым неразборчивым почерком, попросил расписаться и, прощаясь, сказал, «Вы бы пока уехали к себе. Чего он тут на осколках жить? А я вам позвоню, когда что-то станет ясно». о т ы к кто это был? Воры? У нас тут бывает, заезжают из других сел. Почему тогда ничего не украли?» «Может, и украли? Вы ж сами говорите, что не помните точно, что тут и где стояло. Может, знакомые вашего дедушки? Знали, что у него деньги лежат или что-то еще? Почему они именно сейчас заявились?» — не отступала Марина Викторовна. «Да вы не беспокойтесь. Я же говорю, езжайте в Иркутск, а мы тут сами разберемся». Марина Викторовна, вздохнув, поблагодарила участкового за совет. Когда он ушел, позвонила мужу. рассказал о случившемся. — Да чего тут думать, — воскликнул Сергей Николаевич. — Простые воры. Забрались, ничего не нашли и со злости все поломали. — Может быть. — Давай я в субботу приеду, помогу там, если что. — А, про участкового забудь. в о с к о р е золото колчака найдет, чем твоих воров. Вечером заглянула б е л и г м а Пришлось слушать ее причитания о поломанной мебели, побитых зеркалах. Больше всего... б е л и г м у кажется, расстроили опрокинутые помятые цветы, те самые, за которыми она ухаживала последний год. Соседка настойчиво предлагала свою помощь, говорила, что быстренько тут все приберет, что ей больно смотреть на то, что сделалось с домом Виктора Каюмовича. Марине Викторовне едва удалось заверить б е л и г м у что они справятся сами и выпроводить ее на улицу. «Какая настойчивая!» Ни за что не поверю, что отец вообще пускал ее на порог. Думать об этом было некогда. Мама начала уборку. Артем помогал ей, п е р е т а с к и в а л в п р и х о ж у обломки мебели. Решено было сжечь все то, что не удастся починить. Неожиданное приключение встряхнуло юношу. Теперь поездка в к р н не казалась такой скучной. Он неспешно ходил по дому, с интересом осматривал комнаты. Хотел понять, что же тут искали воры. а р т ё м был уверен, что в доме скрыта какая-то тайна. С дедушкой всегда так, сплошные загадки. Подумал он, осматривая фотографии на первом этаже. В этом а р т ё м был прав. Даже его родители мало что знали об исследованиях Виктора Каюмовича, особенно в последние годы. Он был уже не так молод. Прошлой осенью ему бы исполнился 61 год. и все же он не прекращал своих экспедиций. Ходил по тайге, поднимался в горы, спускался в пещеры. «Что же вы тут искали?» Артем держал в руках разломанный стул, но не торопился выносить его в прихожую, задержался у развешанных по стене фотографий. На фотографиях комнаты дедушкиного дома, какими они были до погрома, вполне у ю т н а я ничего особенного, старая, но опрятная мебель, При этом все комнаты какие-то пустые, в них не хватало деталей, которые неизменно появляются в жилом доме. Ни вазочек, ни фигурок, ни разбросанных на столешнице книг или ручек. Впрочем, дедушка мог сделать эти фотографии сразу после того, как сюда переехал. Но зачем вообще снимать комнаты, в которых ты живешь, вставлять их в рамки и тут же на стене развешивать? «Ерунда какая-то», — промолвил Артем. «Чего?» — отозвалась из гостиной мама. «Стул выношу. Давай, потом иди сюда. Нужно столешницу поднять». «Хорошо», — шепотом ответил Артем. Юноша решил внимательно изучить все фотографии, п о д у м а л что, может быть, на них осталось запечатленным то, что искали или нашли воры. Вряд ли, но попробовать стоит. Вот комод с большими часами. Часы я видел. Они лежат разбитые на втором этаже». Вот икона. Зачем она вообще, дедушки? Икона висит на месте. Её даже не тронули. А могли бы украсть. Киот серебряный. Значит, искали что-то поинтереснее. Вот. Даже не знаю, что это. Что-то из дедушкиных инструментов. Что-нибудь для геологии. У него таких много было. Инструмента я не видел, но воры вряд ли им заинтересовались. Вот лестница на второй этаж. «Это спальня. На кровати нет ни белья, ни матраса. Значит, я был прав. Дедушка фотографировал до того, как тут обжился. Зачем?» «Вот книжный шкаф. Чего же мама жаловалась, что в доме нет книг? У дедушки всегда было много. А это?» «Что это?» Артем положил на пол обломки стула и подошел поближе к фотографии. Присмотрелся. «Мам!» Марина Викторовна не ответила. «Мам!» — Артём разволновался, почувствовал, как сердце наливается тягучим холодом. «Чего?» — подошла в с т р е в о ж н н а я Марина Викторовна. Её напугал голос сына. «Смотри!» «Это ты так стул несёшь?» — Марина показала на обломке в ногах Артёма. «Смотри!» На фотографии Марина Викторовна увидела небольшую комнату. Книжные шкафы, рабочий стол, старую кушетку... простой деревянный стул и чёрную коробку на тумбе. «Что это?» — спросила Марина Викторовна. «Сейф?» — улыбаясь, ответил Артём. Он был уверен, что второй ключ из конверта предназначался именно для этой чёрной коробки. Впрочем, никакого сейфа в доме не было. Осматривая результаты погрома, они несколько раз обошли оба этажа и ничего не нашли. «Значит, сейф-то как раз и украли». — вздохнула мама. — Надо будет позвонить участковому. — Постой, — а р т ё м мотнул головой. — Книжный шкаф и стол. — Они тоже украли? — Даже не знаю. Может. — Давай найдем эту комнату, потом будем думать. Марина Викторовна помедлила, прежде чем ответить. Не хотела отвлекаться от уборки, но потом решила, что перерыв пойдет ей на пользу. К тому же эта история приободрила Артема. Он, как и дедушка, из любой мелочи, мог устроить себе целое приключение. «Все мы играем в игры», — говорил дочери Виктор Каюмович. «Человеку нужно чем-то заполнять время. Такими нас сделала природа, эволюция. Мы утолили голод и жажду, построили дома, защитили свои семьи. Любое животное давно бы остановилось в развитии, но мы продолжаем идти вперед, потому что помимо голода и болезней природа наградила нас философским беспокойством». желанием понять себя, неосуществимым желанием, которое постоянно зудит внутри и не дает нам скучать. Чтобы хоть как-то отвлечься от него, мы вынуждены играть в игры. Разве не так? Кто-то заполняет время ссорами, другие — любовью, каждый выбирает по себе. А что выберет твой сын? В самом деле, что ты выберешь? Марина Викторовна взглянула на Артема. Тот быстрым шагом шёл по коридору, торопился разгадать только что придуманную загадку. На втором этаже у всех трёх комнат были с к о ш е н н ы е потолки из-за крыши. В комнате на фотографии потолки и стены были прямые. Тут делать нечего. Артём вернулся к лестнице, заметил, что по коридору второго этажа развешаны картины: рекламные проспекты курортов Аршана, хоть и гола и Ниловой пустыни, перемежались карандашными зарисовками природы. «Разве дедушка рисовал?» «Да, но не так хорошо», — мама пожал плечами. «Это не его рисунки, да и старые н и какие-то». Артём решил потом изучить их подробнее, а пока что поторопился на первый этаж. Там обошёл обе комнаты, о с м о т р е л гостиную. Несмотря на общий погром, было очевидно, что комнаты с фотографией тут тоже нет. Ерунда какая-то, — нахмурился юноша. Поиски увлекли Марину Викторовну. Про уборку она и не вспоминала. Подумала, что в сейфе наверняка спрятаны письма, дневники Виктора Каюмовича. Быть может, там лежат документы, которые могли хоть отчасти объяснить его исчезновение. Если воры украли сейф, то только вместе с комнатой, промолвил Артем, во второй раз обойдя дом. Но ведь так не бывает? Не бывает, — согласилась мама. подождем Сережу, он разберется. Артем качнул головой, знал, что должен разгадать эту загадку сам, до приезда папы, иначе придется выслушивать его на с м е ш к и еще не хватало. Артем вернулся к фотографиям, снял их со стены и разложил на полу. Пересчитал. Шесть комнат, не считая гостиную, кухню и лестницу. Странно, — заметила мама, — в доме пять комнат, «Значит, эта фотография не отсюда, вот и вся разгадка». «Нет, значит, эта комната скрытая», — торжествовал Артём. «Ну, конечно, потайной вход». «Вряд ли, хотя это вполне в духе отца», — подумала Марина Викторовна. «Он любил такие штуки, скрытые дверцы, тайники». «Тут все комнаты висели по порядку», — продолжал Артём. «Так? Ну, так». «Согласилась мама. Вот второй этаж». Вот лестница, вот комната с люстрой, вот комната со шкафами, а комната с сейфом между ними. Между ними ничего нет? Значит, есть. Нужно только хорошо искать. Артём внимательно с м о т р е л обе комнаты. Ничего подозрительного, ни намёка на дверцу. Да и куда бы она могла в е с т и В соседнюю комнату? На улицу? Значит, должен быть люк. На полу ничего не нашлось. Артём старательно разгребал обломки мебели, сдвинул уцелевшую тумбу, простучал по л о в и ц ы но люка не обнаружил. «Ладно, давай спать. С утра продолжим. И послезавтра Серёжа приедет», — зевнула мама. «Постой. Тут есть рулетка?» «Зачем тебе?» — Артём объяснил свою догадку. Мама ответила, что такое едва ли возможно, да и никакой рулетки у них не было. Пришлось заменить её простой верёвкой». Юноша замерил длину коридорной стены, потом измерил длину стен в обеих комнатах, и оказалось, что простенок между ними почти полтора метра глубиной. Я же говорил, не понимаю. Марина Викторовна не поверила сыну. Дай-ка сюда веревку. Повторное измерение показало такой же результат. Простенок не мог быть настолько глубоким, даже если бревна тут укладывали в два ряда. «Значит, между стенами пустота?» а р т ё м был доволен собой. «Думаешь, там комната с е й ф о м «Вряд ли. На фотографии большое помещение». «Тогда что там?» «Не знаю. Увидим». «Хорошо, что папы нет». Артем осматривал стену. «Он бы все испортил. Спать не лягу, пока не найду вход». Юноша ощупал бревна, пальцем, подковыривал щели, но ничего не находил. Отодвинул тумбу, простучал плинтус. Ничего. Попробовал сдвинуть поставец. с к р ы т ы й выпотрошенный, но оставленный на месте. Не смог. Тот был накрепко прикручен к бревнам. Смотри. Мама показала нацарапины, ведущие по полу от ножек поставца. Значит, его часто двигали, оживился Артем. Нужна отвертка. Давай все-таки подождем Сережу. Нет. Артём сказал это до того п о р ы в и с т а что мама решила не спорить. «Ну хорошо, я схожу к соседке, но договоримся. Если за шкафом ничего нет, идём спать». «Согласен», — нехотя ответил Артём. «Шёл одиннадцатый час, но Беллигма в с т р е т и л Марину Викторовну улыбкой». «Отвёртка? Чего это вы там задумали? Так, тумбу прикрутить. Надо было заранее придумать причину». Это прозвучало неубедительно. Впрочем, какое тебе дело? Бурятка все меньше нравилась Марине Викторовне. б е л и г м а предложила помощь. Сказала, что позовет одного из сыновей, что тот прикрутит все, что нужно. Она до того настойчиво предлагала помощь, что Марина Викторовна пожалела о своем приходе. б е л и г м а наконец уступила, принесла сразу три отвертки и попросила обращаться к ней за помощью в любое время суток. в память о замечательном Викторе Каюмовиче. Кошмар какой-то. Марина Викторовна быстрым шагом направилась к дому, опасаясь, что б ы л и г м а в последний момент увяжется за ней. Нельзя быть такой навязчивой. Пока не было мамы, Артём пробовал открутить шурупы кухонным ножом, но только обломил кончик лезвия. Не хотел в этом признаваться и бросил нож в общую груду поломанных вещей. Пусть думает, что он таким был изначально. С отверткой дело пошло быстрее. Выкрутив последний шуруп, Артем отошел в центр комнаты и замер. — Ты чего? — удивилась мама. — Хочу насладиться моментом. Сейчас все решится. Мама усмехнулась. — Весь деда, — нехотя призналась она. Вместе отодвинули поставец. Он заскрипел по уже процарапанным бороздкам. — Вот! — радостно в с к р и к н у л юноша. — За поставцом... открылся вырезанный в стене проем полтора метра высотой и метр шириной. Я же говорил. Артем от волнения схватил маму за руку, словно боялся идти туда в темный тайник дедушки. «Что там?» — шепотом спросила мама. «Сейчас узнаем».